Глава седьмая. Но что он вообще тут делал? Родственников же не пускают. вырвалась у меня. О, слухи, значит, правдивы. Отозвался кто-то, но я даже не повернулась посмотреть, кто. Я не могла оторвать взгляда от Реджиуса. Замерла, как кролик перед удавом. Слухи? Вы о чем вообще? Спросила Сияна. Что Энлувион Лувион будет нашим новым преподавателем? ответили ей. По маг теории. Я повернулась на говорящего. Преподавателем? И как мне прикажете теперь его избегать? Вот. К моему ужасу оба княжича подошли именно к нам. Редж, эту девушку надо проверить. Младший княжич указал на сестру. Сия сразу радостно встала и сделала реверанс. Реджус даже не взглянул на нее, а продолжил прожигать меня взглядом. «Приветствую уважаемых Энов!» Она с улыбкой подняла голову. «Какая проверка? Что вам показать? Куда пойти?» Тем временем младший княжич обвел нашу компанию взглядом с кисших драконов и сжавшуюся от внимания Реджиуса меня. Глянув на брата, вдруг заявил. «Со мной!» «Идемте со мной, Эна Алиант!» «Эй!» вскочил блондин-дракон. «Войд!» У тебя разве есть такое право? Вообще-то она с нами. Никуда она не пойдет. Следом поднялся со своего места Шустрый. Все пятеро повскакивали и принялись спорить с княжичем. Я тоже встала, желая подойти к сестре. Но Реджиус остановил меня, перекрыв путь. «Как твое здоровье? Уже все хорошо?» Сдержанно спросил он. «Все хорошо?» Растерянно ответила я. Совсем не поняла, почему он спрашивает. Намекает, что должно быть плохо. «Простите, мы на уже ты?» Уточнила я. Спорить не собиралась, мне же надо его избегать. Учитывая, насколько плотно мы успели пообщаться, думаю, можно обойтись без формальностей. Он прищурился и приподнял уголок губ. На что он намекает? И как мне на это отвечать? Переходить на «ты» совсем не входило в мои планы. Энлувион, Лувион, я хотела извиниться за тот инцидент на площади. Я сделала поклон, решив сгладить углы и задобрить его. Но поняла, что ошиблась. Реджиус помрачнел и буравил меня взглядом пуще прежнего. «Не извиняйся», — наконец сказал он. Почему? не поняла я. Я не должна была. Привыкай. Надо жить так, чтобы извиняться не пришлось никогда. Упрямый, продолжает мне тыкать. Еще и поучает. Я сжала от злости кулаки. Но я не могу себе позволить такое обращение в ответ. Он же мой будущий преподаватель. Спасибо за мудрость. Отвечая, я постаралась не скривиться. Настроение Реджиуса, похоже, упало еще сильнее. «И что я сказала не так?» «Встретимся позже, Рина». Он отвернулся и сказал уже громко всем. «Войд, думаю, если Эна Алиант использовала усилители, это вскроется на первой же практике. Идем». Младший княжич ухмыльнулся. Он попрощался со знакомыми. Оказывается, они все друг друга знали и ушел вместе с реджусом к зоне с преподавательскими столиками. Так, и что это было? Я постаралась собрать мысли в кучку. Он пришел, поглядел на меня страшным взглядом, потыкал, сказал не извиняться и ушел. Я ничего не понимала. Думала, Реджус злился на меня за ту сладость. Но, видимо, нет. Или же он собирался изощренно отомстить? Не зря же угрожал тем, что мы еще встретимся. С другой стороны, пары, по маг теории, у меня в любом случае будут. Я решила не думать об этом. Но взгляд против воли то и дело возвращался к преподавательской зоне столов. А мысли к Реджиусу. Сияну пошли провожать двое из пяти. Тем, что она так старательно улыбалась княжичам, она задела гордых драконов. Двое удалились, двое решили показать, что не хуже княжичей, заведя разговор о лорд-драконах. Один остался со мной. Длинноволосый молчаливый парень, чей дедушка предпочитал послушных жен. «Я помогу донести сумку», — пояснил он. «И общежитие покажу». «Не надо?» «Рина, да. Меня зовут Кариус». И он пошел к выходу из столовой с моей сумкой. Мои слова были проигнорированы. Самый молчаливый из драконов все равно дракон. Принял решение и поставил перед фактом. Смирившись, я пошла за ним. По пути он рассказывал об академии, на каком этаже что находится. Сам Кариус учился на третьем курсе, на боевом. Вообще в этой компании почти все были третьекурсниками. «Если один из княжичей будет доставать, найди меня», вдруг сказал Кариус. Я что-нибудь придумаю». «Спасибо. Я впервые заинтересованно и благодарно посмотрела на него. Надеюсь, не понадобится. Да и тебя не хочется в это впутывать. Думаешь, не справлюсь? Зря». Он посмотрел на меня свысока. «Наш род не из последних. А в крайнем случае я могу объявить тебя истинной. И тогда никто ничего не сможет сделать». Я остановилась и с немалым удивлением посмотрела на Кариуса. «Это слишком. А если ты встретишь настоящую истинную, что тогда?» «Не встречу», — усмехнулся он. «Такого в нашем роду лет 200 не было. На это я просто не знала, что ответить. Посочувствовать. Но Кариус вроде бы как не грустит по этому поводу. У входа в женское общежитие он попрощался и оставил сумку». Намекнул, что мы скоро увидимся. Я оглядела трехэтажное здание из крепкого бруса, где мне предстояло жить. Ну, неплохо вроде бы. Послышался виски, из раскрытого окна вылетели чьи-то трусы. Проводив взглядом нижнее белье, я растеряла все свое радостное предвкушение. А говорят на травничестве одни ботаники. Впрочем, в этом общежитии размещаются и управленцы. Что ж, надеюсь, соседка будет нормальная. Вахтерша выдала мне ключ и рассказала основные правила. Я поднялась под оборотной резной лестницей на второй этаж, повертела головой, рассматривая абсолютно одинаковые коридоры, и неуверенно двинулась вперед. На этаже было пусто, только откуда-то доносились звуки лютни, а из другой комнаты тонкий девичий смех. Вскоре к нему присоединился и мужской гогот, Хотя в женском общежитии парней быть не должно. Ладно, не мои проблемы. Я постучала в дверь своей комнаты, но мне никто не ответил. Соседка, наверное, где-то бродит. Но когда я взялась за ручку, дверь легко поддалась и открылась. Не заперто. В комнате средних размеров не было ничего лишнего. Две кровати, тумбочки, большой шкаф, стол, два стула. Из украшений, создающих уют, только шторы нежного персикового цвета и вышивка крестом на стене над кроватью соседки. Соседка была на месте, но спала, повернувшись к стене. Слышался тихий храп. Поняла. Познакомимся потом. Взгляд переместился на мою кровать. И я застыла в изумлении. На ней лежала небольшая коробка, перевязанная бантом. «Это что еще за сюрпризы?»